Еще раньше с Новимановым говорил по спецсвязи из райотдела и Сергей. Они условили, что завершающую сложную операцию проведут по возвращении Сергея, и он ее возглавит. Однако подготовку к ней следовало начинать немедленно. И немедленно же должна быть проведена одна важная почерковедческая экспертиза. Нуриманов обещал все сделать, и Сергей в который уже раз подумал, что это просто счастье работы с человеком. на которого можно положиться как на самого себя. Вирительников, повез Сергея и Ибадова к себе домой. Перекусим перед отлетом», — сказал он. Ты что, возмутился Сергей? Ведь два часа ночи. Не имеет значения, усмехнулся в ответ Веретенников. Валя моя привыкла. Ребята спят, а она все уже на стол собрала. Ждет». Да я лучше час посплю в гостинице, не сдавался Сергей. Сном же падаем. и тебя советую и провожать нас не обязательно. У нас так не делается, строго возразил деретенников. Мы по-быстрому. Еще часок и поспите. Спорить с ним было бесполезно. В действительно удалось поспать в гостинице, и ещё один подремали в самолете, как его не кидало и не бросало в утробник воздушных потоках, как не и не гудели моторы. Деренин открыл глаза только когда самолет замер возле ташкентского аэропорта. Войдя в показавшуюся ему родной гостиницы Сергей с наслаждением принял душ, побрился, снял рубашку, когда на столе зазвонил телефон. Женский голос брадовано воскликнул: "Сергей Палыч, это Мальцева говорит. Здравствуйте. Я просто отчаялась уже вас застать». Здравствуйте, Алла Георгиевна. Застать меня было действительно трудно. Только час назад прилетел из Самарканда. О, поздравляю. Видели, значит, нашу жемчужину? Сергей досадливо вздохнул. Лучше не спрашивайте. По существу даже не видел. Не успел прилететь, как уехал в район. Не успел вернуться, как улетел в Ташкент. Вот такая жизнь. Такая работа, поправила мальцева. Это точнее. А перед глазами, знаете, стоит Регистан. Все три его медресе в лунном свете под звездами. как я их увидел, просто сказка. "Да", подтвердила мальцева. Чудесная сказка. А знаете, она засмеялась. Это ваша поездка неплохая деталь к моему очерку. Он у вас готов Еще бы. И представьте, редактору понравилось. Хотели уже отсылать набор, но я не дала, пока не покажу вам. Мы же условились, помните? Конечно. Когда же мы увидимся? Завтра. И тогда, я надеюсь, еще кое-что вам расскажу. А я вас опять не потеряю. обрас смеялись. Нет, теперь уже нет, ответил Сергей. Ровно через пятнадцать минут он был в управлении, в кабинете Нуриманова. Там собрались все участники предстоящей операции. Первое, что бросилось Сергею в глаза, это загадочно-торжественное выражение на широком лице Лерова. Нуриманов был, как всегда, сух и сдержан, Вальков выглядел усталым и сосредоточенным, но Леров, черт возьми, неначе Как что-то произошло за те две ночи и один день, которые Сергей потратил на свою стремительную поездку. После первых приветствий и обычных расспросов, не занявших, впрочем, много времени, ибо собравшиеся по профессиональной своей привычке умели ценить каждую минуту, Нориманов отрывисто сказал: "Что мы имеем на сегодня, давай, Макарыч!» В устало потер лоб и по привычке вертя в руках очки неторопливо доложил. Харет взят под наблюдение. Дом его тоже составлен план всего квартала. Теперь данные по архитектурческой экспертизе он сделал на Сергея. Наша версия полностью подтверждается. Записку с адресом Семёнова писал он, и он же пытался звонить в Борск. Гусева его опознала по фотографии. Исуф назад его отказался. Рожков его не знает. Трофимов и Сокольская тоже Читаю нужным доложить, что объект был установлен и по другой линии, помимо Султанова, это сделал товарищ Глеров. Вальков очками указал на своего помощника. Подписчик торжествующе объявил, тот, повернувшись к Сергею: "Живёт в доме 14, был на свадьбе». Где он сейчас?" быстро спросил Сергей. "На работе", ответил Вальков. "Дома будет в 23:30, не раньше". "Так. Сергей по барабанил пальцами по столу, что-то соображая про себя, потом решительно сказал: